Глава вторая. Все хорошо. Улыбаюсь, откидывая волосы на плечи, чувствуя, как локоны рассыпаются по спине почти до поясницы. Волосы всегда были моей гордостью. Густые, блестящие. Мама часто заплетала мне их в толстую косу или другие прически. Богдан тоже не оставил их без внимания той ночью. Зарывался в них лицом, наматывал на кулак, заставляя прогнуться в спине. Так, Леська, да что с тобой такое? Мне хочется надавать себе затрещин. Смотрю на Богдана, а пошлые и грязные мысли заполняют мою голову, Отворачиваюсь сердито уставившись в кухонную плитку. Ну, переспали один раз. Жениться на мне он не обязан, как и внимание уделять. Все было по обоюдному согласию и классно, очень классно. Настолько классно, что я, как идиотка, надеялась с утра на какое-то продолжение знакомства. И вот теперь продолжаем. Я не знал, что ты дочь Семцова, Алиса, — говорит Богдан. А если бы знал, то не отвез бы меня в тот отель? Вопрос крутится на языке, который я тут же прикусываю, чтобы не сболтнуть лишнего. Только не на дне рождения папы. Буду оплакивать свою гордость потом, в одиночестве. Кожей чувствую, как он перемещается сзади. И все равно вздрагиваю, когда останавливается прямо за моей спиной. Я не доставлю вам никаких проблем. Бормочу, опустив голову. Можем вообще сделать вид, что видим друг друга первый и последний раз в жизни. Отцо о знакомстве с его другом я уж точно рассказывать не буду. Да и вообще никому не буду, разве что Инне. Я ей, возможно, расскажу, лишь потому, что мне нужно будет с кем-то обсудить этот щекотливый момент. И потому, что именно Инна предложила мне пойти в тот клуб, где около бара я познакомилась с Богданом, а позже и поцеловалась. Меня бросил Глеб, парень, с которым мы встречались еще со школы. Шли рука об руку четыре года. Я строила планы на наше совместное будущее, планировала к нему переехать, сколько можно было ходить за ручку и на свидание в кафе. Вот Инна со своим Лёшей живет уже второй год. Съехались они сразу после знакомства. Мой же Глеб всё тянул. Точнее, он уже не мой. Блин. В общем, теперь я понимаю, почему он тянул. Играл на два фронта. И моя команда проиграла. Теперь с Глебом живет рыжая Таня. Его одногруппница и любительница мопсов. Самое обидное, что они живут в съемной квартире, которую я приглядела для нас. За спиной раздается тяжелый мужской вздох который пробирает меня до самых костей и напоминает, что я сейчас в кухне не одна. «Далеко не первая, Олеся», — произносит Богдан, а после непродолжительной паузы добавляет. «И не последний». Волоски на коже встают дыбом от того, каким тоном это было сказано. Любопытство меня пересиливает, и я перестаю гипнотизировать швы на плитке. Оборачиваюсь и смотрю прямо на Богдана, который внимательно наблюдает за мной. Словно хищник за своей добычей. Мне не нравится, когда меня называют полным именем. Говорю, гордо вздернув подбородок, не сомневаясь, что если мы еще и встретимся, то это будет мимолетный эпизод в моей жизни. Ничего для меня не значащий. Поможете откупорить вино? Протягиваю Богдану бутылку и подхватываю стопку чистых тарелок, намереваясь как можно быстрее убраться с кухни, которая вдруг становится тесной для нас двоих. Мужчина стоит ко мне слишком близко, не двигаясь с места. Проводит костяшками пальцев по своим губам, будто специально приковывая к ним мой взгляд и возрождая непрошенные воспоминания о глубоких варварских поцелуях. Мое горло пересыхает. Где штопор найти? Ну, ящики справа от нас. Хорошо. Богдан отходит в сторону, а я украдкой перевожу дух. У меня какие-то неконтролируемые гормональные всплески. Ни один мужчина в жизни меня так не волновал просто своим присутствием рядом. Может, он намазался какими-то феромонами? Вы планируете вести с папой дела? Сама удивляюсь своему вопросу. Вместо того, чтобы сбежать обратно в гостиную, я любуюсь тем, как Богдан, закатав рукава рубашки до да локтя, с легкостью вгоняет штопор в пробку. Я рассматриваю такой вариант. Неопределенно говорит Богдан, чуть повернув ко мне лицо. Твой отец — отличный бизнесмен. И друг. Вы же не общались несколько лет. Дружба измеряется не только годами, проведенными рядом, или обязательным созвоном в пятницу вечером, который не доставляет удовольствия ни одной из сторон. «А чем же? Открытками по праздникам?» хмыкаю в ответ на его изречение. «Поступками, умением слушать, взаимопомощью. Отдавать, не прося взамен. Иногда можно не присутствовать в жизни человека, но сделать для него с расстояния намного больше, чем те, кто находится рядом. Все взяла? Идем назад», — произносит Богдан. Киваю и разворачиваюсь к выходу из кухни, чувствуя, как покалывает затылок и лопатки. У этого мужчины особенный взгляд. Которые я буквально ощущаю на своем теле. Мы вас, ребята, заждались, смеется отец, покручивая пальцами усы. Пробка на вине была тугой, не поддавалась. Врет и не краснеет Богдан, садясь на свое место, напоследок бросая на меня свой фирменный тяжелый взгляд. А я говорил тебе в детстве, каши надо было есть больше. Шутка отца опять веселит всех близ сидящих людей. Опустившись на стул, пока всех охочет, хватаю графин с компотом и наполнив свой бокал, выпиваю залпом. Рядом звонит телефон Дины, и, отвлекшись на этот звук, я не сразу понимаю, что папа говорит обо мне. Леся выросла толковой девушкой. На ее образование я с детства не скупился. Знали бы вы, сколько в ту русую головку вложено знаний. «Папа, прекрати! Ты меня смущаешь!» Вспыхиваю от его слов словно спичка. «Я тобой горжусь и хвастаюсь, дочка. Не затыкай мне рот. Вот у тебя, Богдан, огромный бизнес, махина. Неужели нет места в твоей фирме для моей старшенькой?» «Папа, у меня есть работа». «Не слушай его», — говорю быстро, обращаясь к Богдану, но понимаю, что отца уже не остановить. Все за столом прислушиваются к тому, что говорит наш именинник, и я не понимаю, как это происходит, но уже через пять минут он договаривается с Полянским о собеседовании для меня, личном.